Глава 13. Последняя тайна Женевьевы. Раньше других очнулся Евсей, и первое имя, произнесенное им, было Елеоль. Девушка откликнулась, и тогда каменный воин стал искать взглядом остальных Вокруг оказались развалины святой обители. Вновь, спустя сотни лет, застывшую землю обогрели солнечные лучи. А значит, скоро здесь появятся трава и цветы. Птицы уже прилетели на новое место. Из полей донесся освежающий ветерок, принеся с собой сладкие ароматы позднего лета. Проклятие спало, дав бессмертие легендам об обители Петроны. Евсей поискал глазами брата. Последний раз он видел его на руках у Хельги. Но сейчас мать Елиоль сидела на земле со шалелым видом и отряхивала одежду. В сердце Евсея закралась тревога. Среди отряда не было ни одного ребенка. «Так неужели они?» И тут он увидел Арсения, и теплая волна облегчения прокатилась по телу. «Брат, ты жив!» — крикнул он, бросившись к нему. Арсений выглядел так же, как раньше. Крепкий юноша, облачённый в кожаные шорты, сандалии с высоким голенищем спереди и шнурками, оплетающие мускулистые икры, рубаху и мягкий плащ. Случилось чудо, и в момент перехода магия, что использовали Петротепсии, видимо, отступила вернув брату привычный облик. «Жив, но мне как-то не по себе», — ответил тот и робко улыбнулся. И все сгрёб его в объятия. Полгода он оплакивал смерть брата невидимыми слезами и вымаливал прощение за вину перед ним. Но не смог избавиться от тяжести вины, которая каменной плитой давила на плечи. И вот все позади. Только сейчас, впервые за долгие месяцы, он с облегчением вздохнул. Арсений жив, а он счастлив. «Осторожно, братец! Ты же мне все кости переломаешь!» — рассмеялся Арсений, высвобождаясь из могучих объятий. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил Евсей, заглядывая в знакомое лицо. «Непривычно, точно я проснулся от бесконечного кошмара». Он нервно дернул уголком губ. «В моей голове кавардак. Я помню, как бегал голым среди жаб и спал в крохотной корзинке. Безумие какое-то!» «Тебя превратили в ребенка, помнишь это?» «Смутно, но сейчас, когда ты сказал, я что-то припоминаю». Он прикрыл глаза и потер лоб, напрягая память. «От такого можно и с ума сойти. Стать младенцем, который даже ходить толком не умеет. И эти жуткие женщины со змеиными хвостами. Ведь это был не сон?» Арсений с надеждой глянул на брата, но тот отрицательно помотал головой. «Нет, я так и думал». Арсений поморщился. «Так сложно отделить реальность от вымысла, особенно если она больше похожа на кошмарный сон». «Главное, ты жив!» Евсей снова обнял брата, на этот раз осторожнее. «Я так боялся, что мы не успеем!» «Ты собрал команду?» Арсений оглянулся и заметил Хельгу, помогающую Талосу подняться и очистить одежду от каменной пыли. «Я в вас ни минуты не сомневался. Вы ведь все настоящие герои!» Он обвел взглядом площадку, где оставшиеся члены отряда приходили в себя, и тут его лицо закаменело. «Это Елеоль?» «Да, это она. Я пойду к ней и...» «Погоди». Евсей остановил его, взяв за плечо. «Ей нужно время прийти в себя и...» «Пусти, я должен ее обнять и...» «Боюсь, она не будет этому рада, брат». «Что?» Он уставился на Евсея. «Что ты такое говоришь?» «Она изменилась и теперь...» «Она вернулась к принцу?» Ноздри Арсения раздулись от гнева. «Ты это хочешь мне сказать?» «Нет, я не о том. Она изменилась и, кажется, все забыла». «Почему? Что за ерунда?» «Знаешь, мы пока и сами не очень понимаем, что происходит». Евсей отпустил брата, ощущая неловкость, хотя для этого не было причин. Елиоль снова в своем теле. Но теперь это другой человек. Прости, но она даже не вспоминала о тебе ни разу. Фелискатус сказал, что ее заколдовали. Арсений внимательно вглядывался в девушку. «Ты прав, она совсем другая, даже не смотрит на меня и не...» Он осекся и тяжело вздохнул. «Но мне все равно нужно объясниться с ней. Не спеши, дай ей время. Я думаю, что мы найдем нужное заклятие, и все станет как прежде» солгал Евсей и постарался сменить тему. «А ты помнишь, что с тобой приключилось в подземном мире? Ты видел нас там?» Сейчас в моей голове мелькают самые разные картинки. Я ведь превратился в ребенка и воспринимал мир совсем иначе. Хотя иногда во мне просыпался разум взрослого. «Тебе выпал редкий шанс!» «О, нет, так могут думать только те, кто не побывал на моем месте!» Евсей вопросительно поглядел на брата, и тот объяснил. Теперь я понимаю, почему никто не воспользовался свойствами артефакта. Многие говорят о том, что хотели бы начать жизнь заново, но это лишь слова. Когда я вдруг оказался в теле ребенка с ясным разумом взрослого, я испугался. Мое сознание как будто таяло, исчезали воспоминания. Возник страх потерять то, что я приобрел за свою жизнь. То нематериальное, но такое весомое. Я мог потерять самого себя. Нужно отдать должное петроне. Она вернула тебе самого себя, а мне брата». Евсей вновь обнял его и напомнил. «Ты так и не сказал, видел ли нас в мире Петра Тепсий. Я смог прочесть ваше послание, висящее над водой, и пробрался в плавучий домик, чтобы предупредить о свойствах скрупы. Увидев Хельгу, я попытался произнести ее имя, но язык меня не слушался. Получилось что-то вроде Ельки. А потом из головы исчезли какие-либо мысли». Иногда я вообще не мог думать. Я становился настоящим ребенком. И тогда ползучий гаде не удалось меня поймать». Поток его воспоминаний прервали радостные возгласы Талоса и Хельки. Родители Елиоль окончательно пришли в себя после головокружительного хоровода «Песка и Света», вернувшего их на поверхность, и, заметив Арсения, бросились к нему. Как и Евсей, они наперебой расспрашивали его о том, что он помнит. И Арсений с улыбкой отвечал им, При этом глаза его становились печальными, а взгляд то и дело скользил по фигуре Елеоль, которая робко стояла в стороне, даже не пытаясь приблизиться и заговорить. Наконец он не выдержал и, бросив короткое «простите, я должен», побежал к Елеоль. Она увидела его и замерла, точно опасалась. Но Арсений был так взволнован, что не заметил этого и прижал девушку к груди, чувствуя, как сильно колотится собственное сердце, готовое пробить ребра от счастья. «Неужели это и правда ты?» — зашептал он. «Я не могу поверить. Ты спасена. Ты здесь. Я так счастлив, любимая!» Не в силах совладать с нахлынувшими чувствами, он еще крепче прижал ее к себе, закрыл глаза и уткнулся носом ей волосы, слабо пахнущие теплой пылью. Его сердце замерло, дыхание остановилось от чувства, переполняющего грудь. Он обнимал ее как величайшее сокровище в мире. Она всегда была для него сокровищем, хрупким, как фарфоровая статуэтка, и бесценным, как самый крупный алмаз в мире. Если бы потребовалось, он бы умер за нее, не раздумывая. Его чувства были так сильны, что ни один поэт не смог бы передать их словами. Он год ждал их встречи, много раз представлял ее себе, но не мог и предположить, что она произойдет так внезапно. И сейчас, кажется, потерял отчасти голову. «Как ты вернула тело?» — прошептал он, слегка ослабив объятия. «Каким чудом!» «Это долгий рассказ!» Елеоль мягко высвободилась из его объятий и отступила на шаг. Она выглядела смущенной и, как и предупреждал Евсей, холодной, словно была не рада его близости. Елеоль, что с тобой?» — насторожился он. Арсений протянул ей руки, надеясь, что она возьмется за них, как бывало раньше но елеоль лишь помотала головой и пробормотала нет не могу не могу так больше елеоль выдохнул он нет повторила она шепотом и развернувшись бросилась прочь куда ты постой крикнул он и хотел было бежать следом но на плечо опустилась тяжелая рука не нужно с участием произнес евсей я же говорил ей необходимо время не дави на нее это неправильно «Я смогу ее убедить!» Он попытался вырваться, но и все держал крепко. «Ты забыл, она под заклятием!» «Я маг и могу вернуть ей!» Он умолк, глядя на свои руки, лишенные магических камней. «Слушай, давай ты лучше поговоришь с Хельгой или Талосом, они в этом больше разбираются, а я пока верну ее!» «Почему ты? Зачем ты меня останавливаешь?» «Арсений, послушай меня, пожалуйста!» Тебе лучше остаться, так будет лучше для всех. Он прав, сказал подошедший Талас. Моя дочь теперь иная, и если станешь настаивать, то тебе будет только больнее. Но ведь это обратимо? Он поглядел на родителей Елель с надеждой. Хильга тяжело вздохнула и ответила честно: Мы и сами пока не понимаем, но будем верить в лучшее. Что нам еще остается? Арсений покорился. Но сердце его, так недавно ликовавшее от счастья, было разбито. Расскажите мне все, что знаете, попросил он, взяв Хельгу за руки. Конечно, кивнула она и переглянулась Сталосом. Все началось в Даринфии. Пока родители Елеоль пересказывали Арсению все, что знали о Минаре, околдовавшем его возлюбленную, Исей смог отправиться на ее поиски. Она скрылась в разрушенной галерее монастыря, сидела на обломке колонны сгорбившись и закрыв лицо руками. Хрупкие плечи вздрагивали, и Евсей услышал сдавленные всхлипы, отчего сердце в каменной груди сжалось до боли. Он было шагнул к ней, но растерянно замер, не понимая, зачем пошел следом и что хочет сказать. На языке крутились тысячи слов, но все казалось пустым и бессмысленным. Только сейчас он осознал, что все это время боялся назвать чувство, что испытывало к девушке. Да и сейчас смутился, лишь подумав о них. Нет, это неправильно. Он не может влюбиться в девушку брата. Он не должен. Я причинила боль человеку, которым ты восхищаешься, вдруг сказала она. И все увидела, что Елеоль пристально смотрит на него заплаканными глазами. Я чудовище? Ты? Я? Он словно потерял возможность разговаривать, смущаясь от каждого слова. Не бойся, скажи, что думаешь. Я пойму. Ты его и правда ранила, да. Но разве у тебя не было причин поступить так? Наконец выговорил он. Елеоль невесело усмехнулась. Причина. Какое холодное слово. Конечно, она есть. Но разве это оправдание, чтобы причинять людям боль? Ты бы знал, как мне все это опротивило. Я не хочу быть чудовищем. А ты должна? Наверное. Она пожала плечами. Все так сложно. Ты можешь мне довериться? Елеоль подняла глаза, и от ее долгого, печального взгляда каменное сердце и все забилось сильнее. Он смутился, опустил голову, испугавшись собственных мыслей и чувств. Я хочу тебе открыться, но не могу, прошептала Елеоль. Ты возненавидишь меня, узнав правду. Но если то, что я знаю, ложь, Правда в том, что я не хочу кому-то причинять боль. Я знаю, что этого слишком мало, чтобы понять меня. Мой мир внезапно перевернулся. Белое стало чёрным, а чёрное — белым. Я в растерянности. Мне нужна чья-то поддержка. Ты предлагаешь помощь, совсем не зная меня. Я не смею ее принять, потому что не могу быть до конца откровенной. Да, у меня есть на то причины, но сочтешь ли ты их весомыми? Ты говоришь загадками, почему белое стало черным? Потому что я тоже прозрела и... полюбила. Девушка внезапно поднялась и опять пустилась в бегство. Евсения решился догнать ее. Он замер без движения, как настоящая статуя, а его пустые глазницы устремились туда, куда удалялась Оль. Что он теперь скажет Арсению, когда его увидит? На каменном лице отражается мало чувств, и никто не догадается о том, что он услышал. Но разве он сам сможет промолчать? Ее терзает муки совести. Это хорошо. Юси вздрогнул и оглянулся. Со всеми этими перипетиями он, к своему стыду, совсем забыл о Фелискатусе. Маг, как и Арсений, обрел прежний облик, однако потерял свой магический дар. Теперь камни, когда-то впаянные в его ладони, он держал в кармане, как память об утраченном величии. Но не только камни пропали с его ладоней. Евсей с изумлением отметил, что некогда желтые кошачьи глаза с узкими зрачками стали обычными, темно-зелеными. Пропал и хвост, а пальцы теперь оканчивались человеческими ногтями вместо опасных заточенных когтей. От прежнего пантероида ничего не осталось. Перед Евсеем стоял самый обычный человек, одетый в мантию придворного мага, с усталым, разочарованным лицом и потухшим взглядом. Вы все слышали? растерянно пробормотал Евсей. Ничего стоящего, в ее болтовне нет! усмехнулся Фелискатус. Она не сказала тебе главного, что именно не принимая притворства за искренность. Вы можете выражаться яснее. Неужели никто из вас до сих пор ни о чем не догадался? Пантероида просто распирала от предвкушения того эффекта, который последует за его словами. Никто не околдовывал эту девушку. Тебе нужны еще намеки? Или догадаешься сам?» Евсей отгонял тревожные мысли и выглядел весьма глупо, напоминая существо, до которого с трудом доходят чужие слова. Пантероид разочарованно покачал головой и оставил каменного воина в одиночестве. Яд обиды и злобы не давал Фелискатусу покоя, а с утратой магических способностей он почувствовал себя бесполезным. Маг не мог принять новой реальности, и после неудачной попытки развеять заблуждение каменного воина, он утратил интерес к происходящему. Вернувшись к остальным, Филискатус безучастно сел в стороне и принялся молиться, целуя хрупкое изваяние утропан. Теперь у него осталась только вера и преданность до ремфийской властительницы. Талас и Хельга были слишком заняты утешением Марсения, что не заметили удрученного состояния Филискатуса. Им казалось, раз он вернул прежний облик, то все проблемы решены. А вот Арсений явно приуныл, услышав их рассказ. И неудивительно. Мир, где он и Елеоль нежно любили друг друга, ради которого он полез в подземный город, вдруг перестал существовать. От такого можно потерять остатки самообладания. Но, к удивлению родителей Елиоль, вместо того, чтобы негодовать, Арсений, выслушав рассказ, задумчиво произнес: «В нашем мире все постоянно меняется», Таков закон жизни. Однако есть то, что вопреки всему может оставаться неизменным. Он закусил губу, недолго помолчал и продолжил. Есть заклинания, отнимающие память и чувства, но они бессильны против любви. Это магический закон, и даже божество не способно внушить или отнять любовь. Если Елиоль меня когда-то любила, ты хочешь сказать, что наша дочь Талас не договорил. Хельга сжала его руку и посмотрела так, что он не смог произнести слова, которые стали бы последним ударом для несчастного юноши. Арсений старался сдерживать себя и не поддаваться той боли, что отнимала у него силы, но его согбенные плечи и вмиг побледневшее лицо были красноречивее любых слов. «Не нужно впускать сомнения в свое сердце», осторожно сказала Хельга. «Нас, как и тебя, поразила встреча с Елеоль. Её словно подменили». «Меня тоже посещала такая мысль», — признался Талас. елеоль подменили?» — чуть оживился Арсений. «Но я бы почувствовал, если ее облик — морок, наведенный магией». «Хотя без камней Катрама». Арсений умолк и нервно потер ладони. «Ты и наша дочь уже не в первый раз оказываетесь вовлеченными в чьи-то интриги, где нет и капли магии», — заметил Талас. «Мне сейчас даже сложно допустить мысль, что эта девушка...» «Но такое возможно?» — с надеждой взглянула на юношу мать Елиоль. «Эта девушка не ваша дочь», — мрачно проговорил Фелискатус. «Посмотрите правде в глаза, слепцы». Хельга и Талос недоуменно приглянулись, а лицо Арсения осветила радостная улыбка. Темные мысли в миг отступили, оставив разум кристально ясным, и понимание пришло само собой. Он расправил плечи, поднял голову и сказал уверенно — Да, мы опять стали марионетками в замысле божества. Здесь нет моей Елеоль, но мы не должны выдать себя. Пусть думает, что мы по-прежнему находимся в заблуждении. «Но кто же она? Не выдержал Талас. Ее зовут Нарина. Чуть тише сказал Фелискатус. Только не спрашивайте меня, как я узнал ее имя. Это не важно, сказал Арсений. Главное, теперь мы знаем правду, и в нужный момент используем ее против Минара. Арсений преобразился так стремительно, и горе уступило место надежде, что ни Талос, ни Хельга не смогли найти нужных слов, чтобы поддержать его. Они сразу же согласились с его рассуждением, и чтобы показать это, Талос поотечески похлопал его по плечу, а Хельга улыбнулась и кивнула. «Если та, кого мы встретили, не Елиоль, то моя дочка, как и прежде, нуждается в помощи», — размышляла воительница. «Где же она сейчас?» Талас будто прочел ее мысли и, сжав ладонь Хельги, шепнул ей на ухо. «Мы обязательно отыщем нашу дочь». Теперь им следовало решить, что делать дальше, ведь никто, кроме фальшивой Елиоль, не знал, что именно задумал Минар, и было неясно, как ему помешать. «Нам стоит помнить, что многие из нас изменились». Филискатус с тоской посмотрел на пустые руки, лишённые магических камней. «А значит, и действовать нужно иначе». «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился Талас. Хитростью, а не магией, ответил тот и, обведя рукой пространство за собой, предложил: Ночь близко, нужно подумать о стоянке. Давайте соберем хворост, разведем костер и сделаем вид, что все по-прежнему, и мы ни о чем не догадываемся. Он пугливо обернулся, словно ожидал, что на рене караулит у него за спиной, но ее не было видно. Костер? Задумчиво повторила Хельга и кивнула. Почему бы и нет? Это хорошая идея. Через полчаса неподалеку от разрушенного монастыря полыхал жаркий костер, сложенный из сухих веток и хвороста, которого оказалось в избытке в ближайшем овраге. На мир опускались сумерки. Дневная жара уступила место вечерней прохладе, и жар огня привлек не только глупых насекомых, что опаляли крылья и погибали в пламени, но и остальных участников отряда. Сначала из темноты, гулко, ступая каменными ногами, появился Евсей, и робко уселся у огня рядом с братом а через пару минут появилась и фальшивая елеоль. Все молчали и лишь изредка украдкой поглядывали друг на друга. «Сейчас бы съесть чего-нибудь горячего», попытался завязать непринужденный разговор Фелискатус. «Я бы не отказался от похлёбки из зайца или куропатки». «Я мог бы помочь, быть у меня магические камни», ответил Арсений, с опаской поглядывая на елеоль. «Но без них из меня плохой охотник». «Да и я без камней ничего толком не умею», кивнул маг. Видно, придется осваивать новое ремесло. С детства мечтал лепить посуду из глины. Похоже, сейчас пришло время научиться этому, а иначе останусь без куска хлеба на старости лет». Арсений лишь хмыкнул в ответ и снова умолк. Тяжелая тишина вновь повисла над поляной. Филискатус, чуть помедлив, вытащил из-под рубахи фигурку тутропан, прижал к губам и стал беззвучно молиться. Неловкость буквально ощущалась в воздухе придя вместе с ночной темнотой и стрекотом насекомых. Хельга придвинулась ближе к Талосу и, склонившись к нему, шепнула. «О чем думаешь? У тебя такое странное лицо?» Она пристально вглядывалась в серые глаза под густыми седыми бровями. «Не странная, задумчивая». Складка между бровей разгладилась. Отправился в путешествие по бесконечным коридорам собственных воспоминаний. «Когда живешь на свете так долго, как я...» И скапливается очень много, и не все они приятные. Вспомнил что-то плохое, напротив, очень даже хорошее, он лукаво улыбнулся. Помнишь, как лет двадцать назад мы также сидели у костра, и ты вдруг скинула плащ и пустилась в пляс? Куда мы тогда шли? В один из храмов Архиса, кивнула Хельга. Помню этот вечер. Я была тогда совсем юной и еще не видела настоящей жизни. Наивная дурочка. «Нет, ты была умной уже тогда», — он покачал головой. «Умной и невероятно красивой». Тот танец он врезался мне в память. «Ты была точно прекрасная птичка в этой яркой юбке, что кружилась вместе с тобой, с распущенными волосами. Кажется, все мужчины, что шли тогда с нами, влюбились в тебя». «Я их даже не замечала», — глухо ответила Хелька. «Этот танец был для тебя. Я хотела произвести впечатление». И тебе это удалось. Всегда удавалось. Странно, что ты говоришь мне это сейчас. Она вскинула брови. Должен был сказать раньше и очень сожалею, что не сделал этого. Ты знаешь, я о многом сожалею. Ведь прошлого не изменить. Но можно изменить будущее, — ответила Хельга и придвинулась к нему еще ближе. Не совершать ошибок и выбрать правильный путь. Талос лишь приобнял ее за плечи. И некоторое время они молча смотрели на пляшущие языки пламени, пожирающие сухое дерево. Арсений, Елеоль и Евсей, сидевшие напротив, все еще не разговаривали и лишь посматривали друг на друга, точно не решаясь нарушить тишину. Фелискатус по-прежнему молился богине, не обращая ни на кого внимания. «Удачный момент попросить у тебя прощения», — сказал Талос. «Не нужно этого делать. Если бы я сомневалась в твоей правоте...» ты не ушла бы и не оставила нашу дочь. Ты слишком великодушна. Я просто сильная. А вот и тебе сейчас я не могу этого сказать. Почему? Я чувствую твою подавленность, растерянность. Ты словно не знаешь, как следует поступить, чтобы остановить гибель Бантолии. Да я смотрю, ты научилась читать мысли, — улыбнувшись, сказал Талас. Путешествие изменило всех нас, — без тени иронии ответил Хельга. «Думаю, и ты стал другим. Просто пока не понимаешь этого». «О, это вряд ли. Я слишком стар, чтобы меняться», — отозвался он. «И все же, что ты теперь думаешь о свободе от веры? Все еще считаешь ее безусловным благом для всех? Я не о такой свободе говорил. Ты же сама видела, как отсутствие истинной веры превращает людей в монстров. Раньше ты бы так не сказал. Возможно, мир Петра что-то в нас изменил. Но я, как и раньше, убежден, что нам не нужны божества, которые, по сути, не ценнее москита, пьющего нашу кровь. Москиты нам не полезны, но и они для чего-то нужны. Талос привычным снисходительным взором окинул Хельгу и ничего не ответил. В чем то он остался прежним, как и остальные. Вскоре совсем стемнело. На небе ярче загорелись звезды. В душе сидящих у костра утихли волнения, и напряжение отступило. Глубокий сон передал им сил, и с восходом солнца они смогли продолжить свой путь. Арсений решил, что им следует отправиться в Бантолию и еще раз посетить хранилище многовековой культуры. Там исчезла Женевьева, и там они могут найти то, чего не заметили ранее. Зефирос не дождался Евсея, но Петрона оставила им несколько летающих дисков. Впервые возвращение в родные края не вызывало приятного трепета в груди. Старой благополучной бантолии больше не существовало, хоть она и сохранилась в сердцах тех, кому была дорога, а новая пугала дикостью и варварством. На обломках старого мира не всегда возникает новый, и сейчас сложно было определить, умирает бантолия или готовится к перерождению. Хотелось верить в последнее, и эта вера вдохновляла на новые свершения. Оцепления вокруг башни с барельефами еще не сняли, Однако охрана легко пропустила Талоса и его спутников, раскрыв перед ними двери. «Женевьева стояла тут, перед тем, как исчезнуть», — указал старец место, увиденное в раскрытом веере Виллингрона. «Не думаю, что Минар убил ее», — сказал Арсений. «Если божеству нужен был ключ от каменного озера, он мог лишь пленить Женевьеву или что-то вроде того». «Без магических сил мы ничем ей не поможем». Тяжело вздохнул Фелискатус и достал из кармана шесть прозрачных камней. Теперь это лишь украшение. «Неужели ваш магический дар заключался только в камнях?» Достав такую же горстку драгоценностей, спросил Талас: «Неужели вы не чувствуете в себе силы, переданной вам учителем?» «Но священная скорлупа...» «Мы не знаем ее настоящих свойств. Мы видели всего лишь превращение взрослого в ребенка. А кроме того...» Вам не скорлупа вернула прежний облик?» Талас взял Арсения за руку и вложил в нее магические камни. «Сожми их в кулаке и пробуй вызвать заклинание». Но юноша еще не успел согнуть пальцы, как горстка драгоценностей вспыхнула белым, синим и красным светом. Вслед за Арсением бывший маг выставил перед собой ладонь с камнями и стал пристально на них смотреть. К облегчению Фелискатуса его дар тоже проявил себя, засветившись не менее ярко. «Сделайте шесть персней, порадовалась за них Хелька. «Но прежде верните Женевьеву, если это в ваших силах». «Когда Минар был всего лишь Элолианом, он любил становиться невидимым», — вспомнил Арсений. «Он делал невидимым Дерлинга и заставлял исчезать различные вещи». «Ты считаешь, что мать рода здесь? Невидимая?» — спросил брат. «Сейчас узнаем», — сказал Арсений и взглянул на Фелискатуса. «Заклинание помнишь?» И еще бы, фыркнул тот. Одновременно два мага произнесли магические слова, и круги иероглифов, отделившись от светящихся камней, слились в одно сияние, устремившееся туда, где исчезла мать рода. Заклинание вернуло кокон из черного дыма, а когда он развеялся, люди увидели Женевьеву. Минар был Элелианом тысячу лет назад, сразу сказала она, сделав шаг к своим спасителям. Ты нас слышала? поспешил ее обнять Талас. «Да, и я много размышляла над тем, какие помыслы направляют Минара. Вы решили, что он хочет стать верховным божеством, подобно Архису. Минар собирается выпить озеро?» уточнила свое предположение Хелька. «Да, он намеревается выпить озеро Лиммы и ради этого отнял силы у богини Тутропан», степенно произнесла Женевьева. «Однако Минар не стремится к абсолютной власти» и ключ от каменного озера ему нужен с иной целью. «Но, Но тогда, тогда ради чего он хочет открыть каменное озеро?» Почти в один голос спросили Арсений и Фелискатус. Женевьева вдруг посетовала на беспорядок, царящий в ее покоях, и сказала, что беседу лучше продолжить за чашкой чая, в более располагающей атмосфере. На возражения хранительница ответила лишь строгим взглядом, и вскоре ее гости расположились за низеньким столиком, держа в руках пиалы с горячим ароматным напитком. «Я до последней секунды не решалась открыть вам тайну», сказала Женевьева, сделав глоток, «и хранила бы ее до конца своих дней, если бы не желание бога-минарцев во что бы то ни стало завершить давнюю вражду с богом-тубейцев. Минар жаждет справедливости и ради этого пускает в ход весьма неблаговидное средство. Он одержим» и воспринимает справедливость как победу над своим заклятым врагом. «Но разве бог тубейцев не был побежден вашими бессмертными предками?» Не скрывая удивления, спросил Арсений и, взглянув на Елиоль, добавил, «Как вы нам и рассказывали». Но девушка спокойно продолжала пить чай, никак не выражая того, что ей известна эта история. Еще раз убедившись в фальшивости сидящей перед ним Елиоль, юноша с презрением отвернулся. «Мои предки действительно смогли остановить коварного Тубу, но они не уничтожили чудовище», — продолжила рассказ мать рода. Вместе с ними дарованная Аллория воплощения света усыпила Тубу на дне озера под слоем живительной энергии, которая не дает ему сгинуть, но и не дает проснуться. А те, кто остался в живых, закрыли его каменным щитом. Озеро Лиммы исчезло и стало каменным озером. Оно оставалось бы таковым вечность, если бы Минар продолжал пребывать в облике паразита, питающегося энергией магов. «Значит, это я дал ему силы?» — воскликнул Арсений. «Нет, ты лишь подпитывал его и не позволил исчезнуть», — возразила мать рода. Кто-то другой своими молитвами его возродил. «Не представляю, кто этот человек». Мать рода в задумчивости допила чай, а остальные невольно посмотрели на Елеоль. Та, ощутив на себе множество взглядов, полных ненависти, упреков и презрения, сжалась и как будто приготовилась к бегству. Арсений, заметив это, быстро отвлек общее внимание от девушки и обратился к Женевьеве. «Минар требовал у вас ключ от озера. Он существует?» «Ключ в надежных руках», — довольно отозвалась мать рода. Теперь, когда Елиоль вернулась из долины эл нам уже не нужно беспокоиться о том, что Минар поставит под угрозу мир и покой пяти государств. Ключ у нашего воплощения живого света, и ни одно божество не может даже прикоснуться к ней. Мать Рода, не замечая перемены в лицах людей, беззаботно продолжала. «Ключ — это пряжка на поясе, превращающем тебя в слуг Архиса». Она указала на подарок, который украшал талию девушки. «Он всегда с тобой». Хранительница отвела взгляд от Ереоль, опуская пиалу на стол. И только сейчас увидела страх в глазах гостей и ощутила их напряжение. «Я берегла бы его сильнее, если бы знала правду», произнесла девушка, осторожно трогая пряжку. Она старалась сохранить невозмутимый вид, но ее улыбка выглядела неестественной, и в бегающем взгляде читались совсем другие мысли. На пару секунд ее глаза остановились на раскрытом окне, что не ускользнуло от взора остальных. Хельга не выдержала напряжения, и её неловкий жест, опрокинувший пиалу, послужил сигналом для фальшивой елюоли. Девушка одним рывком опрокинула стол и метнулась к окну. В тот же миг маги попытались остановить ее заклинанием, но оно лишь осветило комнату, и магический заряд рассеялся, едва долетел до беглянки. «Минар сделал ее неуязвимой?» С досадой крикнул Фелискатус. «Она боится воды!» — вспомнила Хелька. Маги мгновенно вызвали дождь, и сплошная стена воды окружила башню. Хельга не была уверена в своей правоте, но увиденное в храме Тутропан заставила ее думать, что для Нарине опасность может представлять обычная вода. Она не забыла, как после сражения с ее людьми существо нитями перламутрового ожерелья осторожно уходило через просветы между этажами, остерегаясь именно воды. Сейчас выдалась возможность проверить свои подозрения. Арсений и Филискатус наколдовали настоящий ливень и, подойдя к окну, произнесли заклинание перемещения. Хельга не ошиблась, им удалось остановить беглянку. К изумлению Женевьевы в ее покое ворвались потоки жемчуга и, раскатываясь бусинками по полу, вернули помощницу Минара обратно. Мы долго принимали ее за нашу Елеоль, сказал Талас, приблизившись к матери рода. Тяжело вздохнув, он поведал ей о том, как они узнали секрет на Рене и сговорились молчать, надеясь извлечь из этого пользу. «Значит, ее зовут на Рене?» — задумчиво проговорила Женевьева. «Почему она согласилась помогать Минару?» «Лучше объясните, как ей удалось превратиться в Елеоль!» — настойчиво проговорил Арсений. «Без колдовства и божественного вмешательства она легко перевоплощалась!» «Как?» Очевидно, ей помогал мой пояс. Когда еле Оль выпустила воплощение живого света, я могла думать лишь о том, что не уберегла вас от беды. Я совсем забыла о поясе и ключе. Я, видимо, слишком долго живу. Простите меня. Никто вас ни в чем не винит. Приобнял ее Талас и усадил на пуфик. И вы не вините себя. Вы не договорили о поясе, настойчиво произнес Арсений. Старец неодобрительно взглянул на юношу, но Женевьева попросила их не ссориться из-за неё, а выслушать объяснение. Она рассказала о свойствах пояса, который запоминает облик своего владельца, чтобы после превращения в монстра вернуть хозяину прежний вид. Если сейчас пояс наденет любой из них, то в миг превратится в еле Оль. Гости сразу посмотрели на молодого мага, но Арсения решил поверить ей на слово, сжимая в руке злополучный пояс. «Ваши тайны всегда оборачиваются злом», — воршливо прокомментировала Хельга, по-прежнему не испытывая большой любви к матери рода. «Я уже слышала это, дорогая», — отозвалась хранительница. «Но ненужные знания тоже зло, поскольку делают человека своим заложником». «Может, пора прекратить руководствоваться принципом «меньше знает, крепче спит», — недовольно проговорила рыжая воительница. «Вы сейчас ничего не утаиваете от нас?» чего-то важного, имеющее прямое отношение к тому, что здесь происходит и ещё произойдёт». Женевьева чуть смутилась и не смогла сохранить самообладание. Случившееся стало для нее серьезным ударом. «Я действительно не все вам рассказала». Сдалась мать рода. Но тайны на то и тайны, чтобы их сохранять. Если бы девочка сейчас убежала, Минар все равно не смог бы осуществить задуманного. Чтобы открыть каменное озеро, мало иметь ключ. Только старейший народа может прочесть магические слова, удерживающие заслон над озером Лиммы. «Минару нужна я». Женевьева раскрыла очередную тайну, но едва она произнесла слова, ее внезапно подбросила вверх. Гости замерли в изумлении, и даже маги не успели что-либо предпринять. «Ты не похожа на себя, Ева!» Услышали они смеющийся голос Минара. «Как ты могла выдать свой последний козырь? Ты явно постарела!» «Отпусти ее, иначе будешь мечтать о днях, когда был простым паразитом!» Потребовал Арсений, сжимая в кулаке магические камни. «Увы, Увы я божество, божество, и ваш жалкий дар, дар мне не, не страшен!» Засмеялся бывший элалян и проявился. Под куполом башни гости увидели парящее существо, похожее на белого льва с мордой Тамарина. В огромной лапе он сжимал хрупкий стан матери рода и посмеивался над бессильными против него людьми. Я решил подстраховать свою подопечную. И, как оказалось, был прав. Продолжал Минар. и Еще раз благодарю за ценную подсказку. Ева, ты едва не перехитрила меня. Ты хочешь выпустить на свободу монстра, которого не сможешь одолеть. Пытаясь разжать его пальцы, сказала Женевьева. Ты ослеплен местью. Остановись. Не позволь появиться новым смертям и разрушению. Этого не будет, заверило ее божество. «Не обижай меня недоверием, ведь только человеку свойственно ошибаться». Маги выпустили в него несколько магических зарядов, но лишь рассердили Минара. «Жаль, что меня уже не забавляет ваше трепехание». Сдвинув брови, произнес он и сделал круговой жест свободной лапой, заставив россыпь жемчуга собраться горкой. Пойдем со мной, Нарине. Ты еще не завершила свою миссию». Из горки жемчуга выросла фигура девушки. Увидев ее, Евсей только сейчас понял, почему Нарине стремилась быть рядом с ним, осыпала комплиментами и призналась в любви. Они были так похожи. И пусть ее тело состоит не из грубого камня, но она также не придает значения внешнему облику и смотрит в глубину. Почему же она не открылась ему? Может, Фелискатус прав, из-за ее искренности кроется лишь притворство? Он с горечью посмотрел на смущенную девушку, состоящую из жемчуга и, поддавшись разочарованию, отвернулся. Нарине, чего же ты стоишь?» — нервно проговорил Минар, заметив, что она не сдвинулась с места. «Я останусь здесь!» «Что я слышу?» Маленькая Нарине переметнулась во вражеский стан? Божество удивленно посмотрело на жемчужную девушку и направилось к раскрытому окну. «В ком вы видите врагов? Вы слышали эту женщину? Пострадают невинные люди! Разве вам все равно?» «Видимо, дочь безумца унаследовала болезнь от отца». Оглянувшись, ответил он. «Ну что же, я тут бессилен». Минар исчез, унеся с собой Женевьеву. Но перед этим ударил хвостом о стену, и на ней зеленым пламенем вспыхнула надпись «Я приду за ключом на рассвете. Вы можете пожертвовать старушкой, но у меня ваша обожаемая, настоящая елеоль.